Параграф 8. Типовые воспитательные процессы среди водителей автомобилей. Автомобильная авария. Мало кому из владельцев автомобилей или профессиональных водителей удалось избежать этого неприятного события. Подавляющее большинство автомобилей рано или поздно попадает в аварии разной степени сложности. Причины аварии самые разные. Не успел среагировать на помеху, не вырулил, отказала какая-то деталь или другой водитель нарушил правила движения. Причин аварий множество, и все они внешне имеют совершенно разную природу. И всегда авария – событие случайное, никак не ожидаемое и непрогнозируемое. Именно так воспринимают аварии большинство водителей, за исключением случаев вождения в совсем пьяном виде, конечно. Хотя вождение в пьяном виде можно рассматривать как проявление лихачества, то есть идеализации своих способностей. К сожалению, такой подход не позволяет предсказывать дальнейшее развитие событий и исключить в будущем аварии, особенно с более тяжелым исходом. Мы предлагаем вам другой подход, исходя из позиции, что ничего в этом мире просто так не происходит. Как вы уже понимаете, авария есть способ – Разрушение ошибочных убеждений водителя. Мы можем выделить несколько таких типовых ошибочных убеждений, встречающихся у водителей. Идеализация способностей. Первое ошибочное убеждение – это идеализация своих способностей. Это убеждение присуще тем, кто любит очень быстро ездить и обгонять других водителей разрешенными и недозволенными способами. Проявляется оно во внутреннем чувстве превосходства над другими водителями и в чувстве презрения к их слабым способностям. Эта идеализация может проявляться в любых сферах жизни, в том числе и на работе, но сейчас мы рассматриваем ее именно в приложении к вождению автомобиля. То есть вы идеализируете свои способности и презираете остальных людей, сидящих за рулем автомобилей и мешающих вам ездить. Внешне это может выражаться в тех не очень любезных комментариях, которые вы отпускаете мысленно или вслух по отношению к водителям, которые создают вам помехи. Но в действительности никаких оснований к таким мыслям и чувствам у вас нет. Ведь всегда найдется водитель, который ездит быстрее и рискованнее вас, как бы вы ни старались. И оснований к презрению более аккуратных водителей у вас не должно быть. Вы ведь не знаете, кто едет в других автомобилях. Может быть, это священник или академик или чемпион мира по боксу. Последний имеет не меньше оснований смотреть с презрением на вас, поскольку в случае конфликта он наверняка имеет возможность применить очень весомые аргументы. Ваш смотритель улавливает ваши неправильное убеждения, когда заполненность накопителя переживаний превышает какую-то норму, приступает к вашему воспитанию. Воспитательная мера стандартная, вам на примере доказывается, что ездите вы не так уж хорошо. Для этого в какой-то момент времени смотритель затормаживает вашу реакцию, и вы попадаете в аварию. Жизнь гуманна, и свои воспитательные меры она применяет по нарастающей, в зависимости от количества накопленных вами негативных мыслей и эмоций. Поэтому лихих водителей поначалу ждут небольшие неприятности. Если они не делают выводов, то принимаются более тяжелые меры. Когда сумма негативных убеждений превышает предел, у человека забирается жизнь. «Как же быть», — скажете вы. «Что же, нельзя быстро ездить? Да сколько угодно. Нельзя презирать других людей только за то, что они ездят медленнее и аккуратнее вас. Смените свои мысленные установки». Посочувствуйте им, что они такие несовершенные. Мысленно извинитесь перед ними, вы не можете ждать, как они вам нужно быстрее. Казалось бы, пустячок. Но он может дать вам огромную экономию денег и времени, которые иначе вы будете вынуждены потратить на ремонт и лечение. Идеализация автомобиля. Еще одно типичное ошибочное убеждение, связанное с автомобилем, это идеализация такого материального блага, как автомобиль. Для некоторых людей престижный автомобиль становится целью жизни, свидетельством преуспевания и благополучия. Отсюда развиваются два варианта ошибочных убеждений. Если у вас есть автомобиль, и очень хороший, Он может стать основанием для развития чувства превосходства и презрения к другим людям, имеющим худший или совсем не имеющим автомобиль. То есть, опять же, вы преувеличиваете свои способности и презираете других людей, что свидетельствует о наличии у вас явной гордыни. Не путать с гордостью – это хорошее качество, оно не содержит элементов презрения к другим людям. И всего лишь на основании наличия у вас блестящей железки, пусть даже очень хорошей. Чтобы избавить вас от этого ошибочного убеждения, ваш смотритель может принять меры, которые уменьшат ваше чувство самодовольства и презрения к другим людям. Самый простой путь – прибавить вам хлопот по ремонту автомобиля, что легко устраивается с помощью небольшой аварии. Причем не имеет значения, кто будет за рулем – вы сами или ваш наемный водитель. Подсознание людей решает общую задачу по их воспитанию и легко договаривается между собой. Если вы быстро устраняете последствия аварии и не меняете своих убеждений, у вас могут вообще отобрать предмет вашей идеализации. Ваш смотритель легко это сделает, вступив в сговор со смотрителем угонщиков и координируя их усилия по лишению вас оснований для идеализации. Таким образом, на скрытом уровне вы сами можете выступить инициатором угона вашего же автомобиля. И наоборот. Если вы не идеализируете свой автомобиль, каким бы роскошным он ни был, с ним ничего не случится. Воспитывать вас не за что, и угонщики займутся воспитанием других автовладельцев. Другой вариант идеализации возникает, когда у вас совсем автомобиля нет или имеющийся не устраивает вас, а приобрести более дорогой автомобиль не позволяют ваши доходы. Вы с восхищением смотрите на роскошные автомобили и испытываете либо скрытую ненависть к их владельцам, либо обиду на свою неудачную жизнь. Тем самым вы идеализируете богатство и материальное благополучие и осуждаете свое нынешнее состояние. Чтобы изменить ваши ошибочные убеждения, ваш смотритель примет меры по дальнейшему ухудшению вашего материального положения – Например, ваши финансовые дела еще более расстроятся. В результате вы окажетесь в еще более трудной ситуации, из которой ваше предыдущее положение будет казаться очень даже заманчивым. А вы его не ценили и обижались на жизнь. Каков вывод? Стремиться купить самый престижный автомобиль можно. Нельзя обижаться на жизнь, если у вас что-то не получается, и ваше финансовое положение хуже, чем у других. Вы сами как-то заказали себе бедность, и нужно задуматься именно над этим. Если же вы будете продолжать обижаться на свое материальное положение, то вас и дальше будут воспитывать, и тогда полной бедности, болезней и даже смерти. Потому что с точки зрения смотрителя, ваша чистая душа значит значительно больше, чем обуревающие вас страсти и желания. Идеализация дисциплины Мы рассмотрели три самых распространенных среди водителей автомобилей идеализации. Конечно, встречаются и другие, но реже. Например, встречаются люди, идеализирующие дисциплину, порядок, правила движения. Они сами стараются тщательно соблюдать эти правила, и это в целом полезно. Но иногда они придают выполнению правил избыточное значение и довольно агрессивно осуждают тех, кто эти правила нарушает. Причем осуждение может быть либо явным, в виде критических автомобильных гудков, сознательного движения по левой полосе с ограниченной скоростью, внуждающей других водителей обгонять справа или с выездом на встречную полосу, и других подобных действий. Либо скрытым, когда агрессивность постоянно кипит в душе, но не проявляется в каких-то поступках. В любом случае ваш смотритель выявляет эту идеализацию и принимает свои воспитательные меры они будут заключаться в разрушении ваших убеждений в необходимости всем быть абсолютно дисциплинированными. Вам будет попадаться много недисциплинированных водителей, которые своими действиями будут вынуждать вас самих нарушать правила. Не исключено, что в итоге вы попадете в аварию, причем виновной стороной, скорее всего, окажетесь именно вы. Так вас будут воспитывать до тех пор, пока вы не откажетесь от своей идеализации порядка на дорогах. Это не значит, что наше подсознание не любит дисциплины. Ему совершенно до фонаря придуманные людьми правила поведения человека на дорогах или в обществе. Оно заботится о чистоте вашей души, чтобы она не озлоблялась и не осуждала никого, в том числе нарушителей порядка. Мы рассмотрели ошибочные убеждения, характерные для автолюбителей, Но точно так же можно отдельно рассмотреть типичные ошибочные убеждения бизнесменов, политиков, научных работников, людей искусства и так далее и тому подобное. Каждый человек принадлежит какой-то профессиональной среде и иногда разделяет характерные для нее ошибочные убеждения. Но вы уже научились рассматривать все события вашей жизни с единой точки зрения. Если это произошло значит, меня за что-то воспитывают. Остается только понять, за что, и исправиться. Такова жизнь, и мы не в силах изменить ее. Мы можем только понимать ее законы и пробовать жить в соответствии с ними. И заодно подвести итоги. Итоги. Первое. Любые мысли и поступки человека находятся под постоянным контролем жизни. Человек постоянно воспитывается в соответствии с нормами поведения, установленными жизнью. Второе. Человек может делать все, что ему захочется, но при этом он не должен придавать никакой идее, событию или чувству чрезмерного значения. Третье. Семейная жизнь есть одна из сфер, где активно разрушаются наши идеализации – Для этого в браках по любви супруги обычно идеализируют различные ценности. В итоге они непрерывно духовно воспитывают друг друга, что является одной из основных причин конфликтов в семье. Четвертое. Дети также обычно идеализируют ценности, противоположные ценностям своих родителей. Тем самым происходит взаимное воспитание и разрушение идеализируемых ценностей. Пятое неудачи и развал всех планов на работе является признаком вашего активного духовного воспитания со стороны жизни. Необходимо изменить свое отношение к планам и другим идеализируемым ценностям, и ситуация изменится на противоположную.